Соскакиваю с кровати и спешу навстречу к черноволосой красотке, которая меня сегодня утром сильно подвела. «Ты почему не разбудила меня?» Возмущаюсь, складывая руки под грудью. Девушка резко останавливается. Нерадивый ворон, влетевший вслед за хозяйкой, врезается в девушку и пикирует вниз. Но оклемавшись, взлетает и вальяжно устраивается на кемерином плече. «Ой!»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 Я бросаю через плечо Кимири встревоженный взгляд, но та слишком увлечена болтовней с напавшей на меня рыженькой ведьмой. И мне не остается ничего другого, как следовать за. Как тебя зовут? мимоходом спрашиваю девушку. Все-вида. С каждым разом имена ведьм удивляют меня все больше и больше, однако. А я. Лиса, знаю! заявляет все петляя меж ведьм собравшихся в таверне. «Откуда?» «Я видящая». Чувствую, как девушка ухмыляется. «Ты приходила ко мне в видениях?» Разинув вылупляю глаза на девушку и собираю задать новый вопрос, как она начинает весело смеяться. «Шучу», — говорит она. «Это всё Кемира. Да и мы учимся в одном университете как-никак». «Фух».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 Ждать окончания ритуала стоя или же сидя, поэтому осталась стоять, как стояла. Не думаю, что их монолог займет много времени. Я потёрла ладони и переступила с ноги на ногу. Нужно было начинать ритуал. Арон да носи произнесла громко, закрыв глаза. Арон да носи тоэн. По телу пробежала волна мурашек.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 а пальцы стало покалывать. «Тише, тише!» Блондиночка подхватывает меня под руку и принимается ставить на ноги. «К нам подскакивают еще пара ведьмочек и помогают мне устоять на месте, пока я прихожу в себя, и при этом высказывают мне свое восхищение. Удивительно!» Тут перед лицом возникает кемира и сует мне новый флакончик, на этот раз с зелёной жидкостью.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 А мне убирай за ней, бессовестная. Ну, я ей устрою. Ох! Гневался домовой еще долго, но в конце концов устал и отправился на кровать на стол, предварительно услышав суровое бульк, сказанное моим голодным желудком. Сев за стол мы долго разговаривали о всякой всячине, иногда даже плакали от смеха, особенно в те моменты, когда Машка подавала свое жалобное «Мяу Мучись от похмелья.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 Протягивает низенькая брюнетка, с подозрением косясь на меня. «Каэль, не будь так сурова!» Начала хихикать Идрис. Имя подозвавшей меня девушки я знала. Ее комната находилась напротив нашей с Кемирой. Иногда мы даже обедали вместе. «Она своя!» «Фу», — фыркает Каэль, и, развернувшись, идет дальше. Переглянувшись с Идрис и стоящий рядом блондиночкой, позже девушка представилась как Санти.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 Думаю, недовольство в моем голосе сокол заметил сразу, но проигнорировал. «Ведь, Лиса, я так рад тебя видеть!» «А я вот не очень. Не хочешь попытать счастье в игре судьбы? В первой параллели это называют лотереей, а я — следующий лот». «То есть приз?» «Ты совершенно права». Мужчина лучезарно улыбается. «В последнее время эта наигранная улыбка вызывает у меня лишь отвращение».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 а зелёные глаза принялись метать в меня искры ненависти. «Ты...» «Лиса!» — слышу знакомый голос с немного визгливыми нотками, и, оборачиваясь, вижу Кемиру. «Вот ты где!» «Слава богу! Еще б чуть-чуть, и этот изверг съел бы меня живьём!» «Извините, мне нужно идти». Бросаю через плечо разъяренному мужчине и по-быстрому сваливаю. Сейчас к черному магу я не подошла бы даже под страхом смерти. Наконец-то я тебя нашла, бурчу, подойдя к Кемире. «Да ты не сильно-то меня искала», — ворует она, хитро улыбаясь. Я закатила глаза. Он сам пристал. Я тут ни при чем. «Ну-ну», — послышался шум. Люди стали визжать и хлопать в ладоши, что гласило о начале представления.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 Особенно меня привлёк танец Бажены. Несмотря на всю гадкость своего характера, она была прекрасной танцовщицей, и её движения выглядели совсем не резкими и грубыми, как в жизни, а очень нежными и пластичными. Она танцевала так, будто это был последний танец в ее жизни, и она вложила в него душу. Я была уверена, что Бажена именно так и думала, исполняя этот страстный танец. Тут ведьмы сошлись в круг,